Только тут я осознала, какой гигантский подвиг мне предстоит. И живот скрутило от дикого страха. Делать из собственного отца подопытного кролика, ставя эксперименты с сомнительным самоконтролем, в ушах снова прогремели слова Эдварда. «А ты не подумал, каких физических мук Белли стоит держать себя в руках? И о муках душевных, если не удержит!» Эти муки даже вообразить было страшно. Я судорожно глотала воздух. «Возьми». Прошептала я, опуская Ренесме на руки Джейкобу. Он кивнул, озабоченно сморщив лоб, махнул остальным, и оборотни переместились в дальний угол комнаты. Сет и Джейк тут же ссутулились на полу. Али, сжав губы, покачала головой и угрюмо буркнула «Можно мне уйти?». Видно было, как тяготит ее человеческий облик. Та же грязная футболка и хлопковые шорты, в которых она кричала на меня несколько дней назад, растрепанные короткие волосы, дрожь в руках все еще не прошла. Ну «Конечно», — разрешил Джейк. «Держи к востоку, чтобы не пересечься с Чарли», — напутствовала Элис. Даже не оглянувшись, Ли исчезла за дверью и ринулась в кустарник перевоплощаться. Эдвард моментально оказался рядом и нежно погладил меня по щеке. «Ты справишься, без сомнения. Я тебе помогу. Мы все поможем». Я подняла на него глаза, в которых плескалась паника. «Сумеет ли он удержать меня от непоправимого?» Если бы я не верил в твои способности, мы исчезли бы отсюда сегодня же, немедленно. Но у тебя все получится. И представь, какое будет счастье, когда отпадет необходимость расставаться с Чарли. Я попыталась дышать ровнее. Элис протянула руку. На ладони белела коробочка. Глазам будет неудобно. Не больно, просто зрение затуманится, а это раздражает. И все-таки лучше, чем ярко-алый, да? Она подкинула коробочку в воздух и я, подставив руки, поймала. «Когда ты...» «Перед тем, как вы отправились в медовый месяц?» Готовилась к нескольким возможным вариантам будущего. Кивнув, я открыла контейнер. Никогда не носила контактные линзы. Вряд ли это так уж трудно. Поддев на палец маленькую коричневую пленку, я приложила ее вогнутой стороной к глазу и, моргнув, почувствовала, как моментально село зрение. Я видела сквозь пленку, Но и саму пленку со всеми прожилками видела тоже. Взгляд постоянно цеплялся за микротрещинки и впадинки. Теперь понятно. пробормотала я, вставляя вторую линзу. На этот раз постаралась не моргать, хотя глаз так и норовил вытолкнуть постороннее тело. Ну, как я вам? Эдвард улыбнулся. Ослепительно. Конечно. Да-да, она всегда ослепительно. Нетерпеливо перебила Элис. Хотя больше похвалы не жди. Мутно карие. Твои карии были гораздо красивее. Еще имею в виду, они долго не продержатся. Через несколько часов яд их растворит. Если Чарли все еще будет здесь, придется исчезнуть под благовидным предлогом и поменять линзы. Вручим людям ведь надо время от времени отлучаться в туалет. Элис покачала головой. Эсми, проинструктируй ее быстренько, как вести себя по-человечески. А я пока затарю ванную линзами. Сколько у меня времени? «Пять минут до прихода Чарли, так что покороче!» Эсми, понимающий кивнув, взяла меня за руку. «Запомни главное, не застывать неподвижно и не передвигаться слишком быстро. Когда он сядет, тоже садись, — подхватил Эммет. Люди не любят долго стоять. Раз в полминуты переводи взгляд, — внес свою лепту Джаспер, — люди не могут смотреть в одну точку часами. Пять минут сидишь, нога на ногу. Потом пять минут, просто скрестив ноги, — учила Розали, — я послушно кивала. Кое-что из этого я и сама наблюдала вчера. Наверное, смогу повторить. И не забывай моргать раза три в минуту, — добавил Эммет. И вдруг, нахмурившись, подлетел к дальнему концу стола, где лежал пульт от телевизора, отыскав университетский матч по регби, удовлетворенно кивнул. Руками тоже двигай. Волосы поправили, по почеши что-нибудь, — посоветовал Джаспер. «Я же просила только Эсми!» Возмутилась вернувшаяся Элис. — Вы ее сейчас запутаете! — Нет, все вроде понятно. Сидеть, не задерживать взгляд, моргать, шевелиться. — Молодец! — похвалила Эсми, обнимая меня. Джаспер наморщил лоб. — Дыхание тебе придется задерживать, но ты все равно двигай плечами, чтобы создавалось впечатление, будто ты дышишь. Я набрала воздуху в легкие и кивнула. Эдвард обнял меня с другого бока. — У тебя получится! — повторил он в полголоса. «Две минуты», — предупредила Элис. «Наверное, лучше сразу лечь на диван. Ты, в конце концов, после болезни. Тогда он не увидит, как ты двигаешься». Элис потянула меня к дивану. Я попыталась идти медленнее, вспомнить былую неуклюжесть, но, судя по тому, как Элис выразительно на меня посмотрела, ничего хорошего не вышло.